Повесть о двух городах? Моя лавка древностей? Ха, уж это наверняка Лео Ауфмана. Большие надежды? Когда-то это было моё, но теперь пусть большие надежды остаются ему. Что тут происходит? спросил Лео Ауфман, входя в комнату. Тут происходит раздел имущества, ответила Лина. Если отец ночью до полусмерти пугает сына, Значит, пора делить всё пополам. Прочь дороги. Холодный дом и лавка древностей. Во всех этих книгах вместе взятых не найдёшь такого сумасшедшего выдумщика, как Лео Аавман. Ты уезжаешь и даже не испробовала, что такое машина счастья, запротестовал он. Попробуй хоть разок. И уж, конечно, ты сейчас же всё распокоишь и останешься. Том Свифт и его электрический истребитель. А это чьё? Угадать не трудно. Ирина презрительно фыркнув, протянула книгу мужу. К вечеру все книги, посуда, белье и одежда были поделены: одна суда, одна туда, четыре суда, четыре туда, десять суда, десять туда. У Ирины Ауфман голова пошла кругом от этих счетов, и она присела отдохнуть. Ну ладно, выдохнула она, пока я не уехала. Лева, попробуй докажи мне, что это не по твоей вине ни в чем не повинным детям снятся страшные сны. Лео Ауфман молча повел жену в сумерки. И вот она стоит перед огромным, вышеной в восемь футов оранжевым ящиком. Это и есть счастье? недоверчиво спросила она. Какую же кнопку мне нажать, чтобы я стала рада и счастлива, всем довольна и весьма признательна? А вокруг них уже собрались все дети. Мама, не надо, сказал Саул. Должна же я знать, о чем прошу судьбу, Саул, возразила Лина. Она влезла в машину, уселась и качая головой, посмотрела оттуда на мужа. Это нужно вовсе не мне, а тебе, несчастному неврастеннику, который стал на всех кричать. "Ну, пожалуйста", сказал он. "Сейчас сама увидишь". И закрыл дверцу. "Нажми кнопку", закричал он. Раздался щелчок. Машина слегка вздрогнула, как большая собака во сне. "Папа", с тревогой позвал Саул. "Слушай", ответил Лео Ауфман. Сперва всё было тихо, только машина подрагивала. Где-то в её глубине таинственно двигались зубцы и колёсики. "С мамой там ничего не случилось?" спросила Ноэми. "Ничего, ей там хорошо. Вот сейчас вот." Из машины послышался голос Лины Ауфман. "Ах! О! Голос был изумлённый. Нет, вы только посмотрите, это Париж. И через минуту Лондон. А это Рим, пирамиды, Сфинкс. Вы слышите, дети, Сфинкс, шипнул Лео Ауфман и засмеялся. Духами пахнет, с удивлением воскликнула Лина Ауфман. Где-то по тефон тихо заиграл голубой Дунай Штрауса. Музыка, я танцую. Ей только кажется, что она танцует, поведал Миру Лео Ауфман. Чудеса, сказала в машине Лина. Лео Ауфман покраснел. Вот что значит жена, которая понимает своего мужа. И тут Лина Ауфман заплакала в машине счастья. Улыбка сбежала с губ изобретателя. "Она плачет", сказал Ной. "Не может этого быть". "Плачет", подтвердил Саул. "Да не может она плакать". И Лео Ауфман недвуменно моргая прижался ухом к стенке машины. "Но да, плачет как маленькая". Он открыл дверцу. "Постой". Лина сидела в машине, и слёзы градом катились по её щекам. "Дай мне доплакать". И она еще немного доплакала.